Глава 10 Я сидел в тишине ординаторской, делая вид, что изучаю историю болезни. На самом деле отсчитывал секунды до появления гостей. Мой невидимый соглядатый Нюхаль уже доложил об их приближении пару минут назад, передав мне четкий образ. Твоя в форме службы безопасности вооружены стандартными шокерами и антимагическими браслетами. Любители. Нюхаль, притаившийся невидимой кляксой на потолке у выключателя, передал мне финальный образ. Рука в тактической перчатке бесшумно проворачивает дверную ручку. Три, два, один. Грубая, пахнущая пылью ткань антимагического мешка коснулась моих волос. Точно по расписанию. И в тот же миг по моей мысленной команде ординаторская погрузилась в абсолютную непроглядную тьму. Нюхль выполнил свою часть плана идеально. А затем из массивного дубового шкафа для одежды, где обычно хранили халаты и шапочки, раздался звук, от которого у любого нормального человека душа ушла бы в пятки. Это был не крик и не рык. Это был глубокий, скрежещущий могильный рев, который, казалось, вибрировал в самих костях. я yeah, yeah. Взревел Костомар таким голосом, будто сама смерть решила лично представиться и поинтересоваться планами на вечер. Мешок тут же выпал из ослабевших рук мага. Я услышал глухой стук падающего тела, затем второй, сопровождаемый отчаянным скрежетом ножек стула издавленным матом. Они даже не пытались драться, они просто упали. — Что за черт? — выдохнул Леонид, его голос дрожал в ромешной темноте раздался медленный, размеренный скрип, скрип костей, шагающих по линолеуму. В этот же момент Нюхель стал щекотать лодыжки барахтающихся на полу мужчин, не давая подняться. А затем на плечи каждого из них легли руки. Костлявые, твердые и невыносимо холодные. Руки, которые не могли принадлежать живому человеку. Костомар, ты прирожденный актер. Такой мы одобряем. Я не спеша снял с головы бесполезный мешок и аккуратно сложил его на столе. «Я ем грунт», — прошептал скелет загробным шепотом прямо над духом Леонида. Охранник издал тонкий, жалобный звук, подозрительно похожий на писк испуганного котенка, и обмяк. Я окинул взглядом поле боя сквозь темноту. Картина была достойна кисти художника-баталиста. Два здоровых мужика и службы безопасности валялись на полу. Леонид был в глубоком обмороке, а маг Вячеслав смотрел на возвышающегося над ним двухметрового скелета с выражением абсолютного детского ужаса на лице. «Две обезвреженные цели, ноль потерь с моей стороны. Операция прошла успешно». «Ну что, господа, теперь поговорим». Костомар тем временем спокойно связал обоих охранников их же ремнями и усадил на два стула спиной ко мне, лицом к шкафу. В наступившей тишине вспыхнули два фосфорицирующих зеленых огня. Глаза нюхля. Он, по моей команде, расположился на полу так, чтобы свет бил снизу вверх, искажая тени и превращая обычную ординаторскую в декорации к простому, но эффектному ужастику. Передо мной сидели два связанных охранника, а перед ними, в зловещем зеленом свете, возвышалась двухметровая фигура Костомара. Специально для представления я накинул на него чистый медицинский халат. В полумраке его череп, подсвеченный снизу, выглядел особенно зловеще. Я встал за спинами пленников, готовый начать спектакль. Костомар медленно, сухим костяным щелчком, открыл челюсть. «Господа!» — произнес я спокойным, ровным голосом. А скелет синхронно двигал челюстью, создавая идеальную иллюзию. «Вы совершили очень большую ошибку». «Оно...» «Оно говорит!» Леонид дернулся, пытаясь отползти вместе со стулом, но связанные руки и ноги не позволили. «Отлично. Первая стадия. Отрицание. Пройдено. Переходим ко второй. Принятию ужаса». «Да, я говорю», — продолжил я через рот Кистамара, вложив в голос нотки могильного холода. «И я очень недоволен. Знаете, что обычно случается с теми, кто нападает на моих друзей?» Костомар, для наглядности свободной правой рукой, взялся за свое левое предплечье. С тихим, влажным хрустом, который отчетливо прозвучал в тишине, он отсоединил всю руку от локтя. Небрежно помахал ею в воздухе, как дирижерской палочкой, а затем с тем же легким щелчком ставил обратно на место. «Мать честная!» — выдохнул Вячеслав, его голос превратился в дрожащий шепот. «Они становятся такими же, как я!» завершил я мрачно, — костлявыми, вечными и очень, очень голодными. Вячеслав прошел три военных кампании. Он видел, как боевые маги Ордена Серебряного Рассвета развоплощали людей, превращая их в облака визжащего пепла. Это было страшно, но быстро. Это было оружие, пусть и чудовищное в своей эффективности. Он видел монстров на северных границах. Безмозглые, шаркающие куклы, управляемые нитями воли постанческих хозяев. Они были предсказуемы. У них не было разума, только приказ. И их можно было уничтожать десятками, как заводные мишени в тире. Но это... это было другое. Этот скелет не просто двигался. Он рассуждал. Он срежиссировал этот спектакль. Он наслаждался их страхом, растягивая его, как хороший кофе. И эти проклятые зеленые глаза, светящиеся снизу, отражающиеся в пустых глазницах. Вячеслав понял, что они столкнулись не с солдатом и не с монстром. Они столкнулись с разумом, для которого террор — это искусство. Все их снаряжение, вся их подготовка, антимагические браслеты, шокеры — все это было бесполезно. Они были двумя мышами в банке, с которой игрался сытый, скучающий кот. В тот момент Вячеслав был готов продать душу дьявола, лишь бы он отпустил их живыми. «Я видел их ужас. Достаточно. Терапевтическая часть допроса окончена. Пора переходить к деловой». «Впрочем», — продолжил я устами Костомара, — намеренно убирая из голоса могильные нотки и переходя на ровный деловой тон. «Есть и более конструктивная альтернатива вашему превращению в костную муку. Вы можете работать на меня». «Что? Что вы хотите?» — прохрипел Леонид. Его голос дрожал. «Хочу?» — переспросил я у самиха И в голосе прозвучало искреннее древнее удивление. «Морозов платит вам деньги. Я не плачу своим слугам». Взамен вы получаете нечто более ценное. Вы получаете жизнь. Я сделал паузу, давая им осознать простую истину их положения. Морозов — смертный паранойик, который бросает вас на задания, сути которых вы не понимаете. Я — сила, которую вы даже не можете начать осознавать. Вы можете вернуться к нему, и я вас отпущу. Но в следующий раз, когда он пошлет вас за мной, я не буду так снисходителен. Вы станете частью моей коллекции, молчаливой и очень послушной. Костомар медленно протянул свою костлевую руку и легонько коснулся плеча Вячеслава. Тот вздрогнул, как от удара током. Или вы можете служить мне. И тогда вы будете видеть истинную изнанку этого мира. И, возможно, проживете достаточно долго, чтобы понять ее. Выбор за вами — остаться его слепыми пешками или стать моими зрячими фигурами. Костомар, следуя моему мысленному приказу, медленно наклонился. Его пустые глазницы оказались на одном уровне с их испуганными лицами. Зеленый свет отнюхля играл на полированном черепе. «Я ем грунт?» — спросил он с вопросительной интонацией. Я мысленно перевел его универсальный вопрос. «Ну так что, господа, мы договорились?» «Согласны», — выпалил Леонид. «Но все согласны!» Почти в один голос с ним выдохнул Вячеслав. «Только... только уберите его!» Сделка заключена. Два новых оперативника в моем распоряжении. Я вышел из-за их спин, где все это время стоял в тени. И когда Костомар спрятался в шкаф, спокойно щелкнул выключателем. Обычный резкий свет больничных люминесцентных ламп залил ординаторскую. Безжалостно превращая театр кошмара обратно в скучный служебный кабинет. «Вот и славно!» — сказал я уже своим голосом, глядя на двух взрослых мужчин, дрожащих на полу. «Представление окончено, можете идти. Развяжите себя и возвращайтесь на свой пост. Доложите Морозову, что объект, то есть меня, вы не нашли. Нигде. Не помните, сегодня вы ничего не видели и не слышали. Просто тихое, скучное дежурство. Понятно? Они судорожно закивали, не в силах вымолвить ни слова. спотыкаясь Путаясь в собственных ногах и толкая друг друга, они вывалились из ординаторской. Я слышал, как их торопливые панические шаги затихли в дальнем конце коридора. Я снова выключил свет, чтобы никто не видел Костомара на камерах. Тот выполз из шкафа. «Лягем грунт!» Костомар с легким щелчком отсоединил свою левую руку и дружелюбно помахал ей им на прощание, хоть они уже и давно ушли. «Да-да, туда и и дорога. Браво, Костомар!» похвалил я. «Достоин императорской сцены! Твой выход был безупречен!» «Я ем грунт!» Скелет с гордостью выпрямился, ударив себя костяшками пальцев в грудину и отвесил глубокий, скрипучий, театральный поклон. Я достал из шкафа для спецодежды запасной медицинский халат самого большого размера, хирургическую маску и шапочку. «Надевай! С этого момента ты доктор Костин!» Мой новый интерн из травматологического отделения. Очень молчаливый, потому что у тебя сильная ангина, и ты потерял голос. Будешь просто кивать и держать руки в карманах. а как Костомар, шурша костями, неуклюже, но старательно облачался в медицинскую униформу, я размышляла о предстоящем. У лица практически не было видно. Старый параноик Морозов. Ты так боишься врагов, что не замечаешь, как создаешь их из тех, кто мог бы быть тебе лоялен. Сегодня ты потерял двух человек из службы безопасности. Они больше не твои, они мои. Ночь только начиналась. И я остался здесь не для того, чтобы пугать охранников. У меня были дела поважнее. Пока вся клиника спит, и защитные системы ослаблены. Это идеальное время для тихой, незаметной охоты. Охоты за информацией. Мне нужно попасть в архив и в личный кабинет Морозова. Нужно понять, что он знает обо мне на самом деле, и кто ему об этом доложил. А к утру ты, Александр Борисович, потеряешь гораздо больше, чем двух пешек. Готов, доктор Костин? Спросил я, когда скелет наконец справился с завязками на халате и надел медицинскую маску на лицо. У нас ночной обход. Начнем, пожалуй, с кабинета главврача. Мы двинулись по ночным пустым коридорам. Я и мой странно молчаливый высоченный коллега. Костомар оказался на удивление способным учеником. Он старательно держал костяную спину идеально прямо и шел тем размеренным, чуть пружинящим медицинским шагом, который я ему продемонстрировал. Руки, как я и велел, он держал в глубоких карманах халата. Со стороны это выглядело почти убедительно. Почти. На третьем этаже, когда мы проходили мимо поста медсестры, из подсобного помещения выкатилась тележка а за ней сама уборщица. Жилая полная женщина с добрым, но уставшим лицом и седыми волосами, выбивающимися из-под косынки. Непредвиденная переменная, минорная, но требующая аккуратного обращения. «Ой, доктор Пирогов!» Она всплеснула руками. Ее голос гулко разнесся по пустому коридору. «А я-то думала, вы уже домой ушли. День-то какой у вас был! Вся больница гудит!» «А это кто ж с вами такой высокий?» «Это доктор Костин», — представил я, не сбавляя шага. «Мой новый интерн из травматологии». Показываю ему, как проходит ночная смена. Уборщица присмотрелась к Костомару, ее материнское сердце, очевидно, дрогнуло от жалости. Благозрение у нее было плохое, а в коридоре царил полумрак. «Батюшки святые, какой же худенький!» Она подошла ближе, безостенчиво разглядывая его фигуру. «Милок!» — Да ты когда последний раз ел-то нормально, если бы она только знала, насколько он худенький. — Я ем грунт. С ноткой вселенской печали в голосе пробормотал Костомар из-под маски. Это была идеальная интонация. — Чего, прости? — уборщица приложила ладонь к уху. — Говори громче, милок, я стара уже, не слышь ничего. — У него острый ларингит, — быстро вмешался я, положив руку Костомару на плечо. Говорит очень тяжело, почти шепотом. «Ой, бедненький ты мой!» Женщина сочувственно всплеснула руками. «И худой, как щепка, и горло болит. А работаете по ночам, изверги вас заставляют. Вот что, милок, ты это, ты завтра в столовую сходи, как смена кончится, я там дежурю. Я тебе борща налью, наваристого, пожирнее, с мозговой косточкой». «А то уж смотреть страшно! Одна кожа до да кости!» Последняя фраза была настолько точной, что я с трудом сдержал усмешку. Самый опасный мертвец, которого я когда-либо знал, ветеран бесчисленных войн, только что был приглашен на тарелку жирного борща из жалости. Потому что у него, внимание, одни кости. «Я ем грунт», — с явной благодарностью в голосе кивнул Костомар. «Вот и правильно, что согласился!» Уборщица по-свойски погрозила ему пальцем. «Молодежь нынче совсем себя не бережет! Не питается нормально! Все эти ваши диеты дурацкие, а потом ходят, костями гремят!» Она покатила свою тележку дальше по коридору, продолжая бормотать что-то о неправильном питании современной молодежи и о том, что в ее времена все были румяные и здоровые. Мы прошли дальше. «Отличная работа, доктор Костин!» — тихо сказал я. — Вы произвели фурор. Кабинет главврача располагался на последнем административном этаже. Здесь было тихо, как в склепе. В коровой дорожке глушили шаги, а массивные двери кабинетов были плотно закрыты. Нюхль скользнул вперед. Его аморфное невидимое тело просочилось сквозь замочную скважину двери с табличкой «Главный врач Морозов А.С». Через пару секунд в мой мозг поступил четкий отчет. Две камеры в коридоре, одна внутри кабинета над столом. Передал он мне образами. Тонкая, почти незаметная паутина магической сигнализации на дверной ручке и на массивном сейфе в углу. «Нюхаль, займись камерами и сигнализацией», — мысленно приказал я. «Замкни контур на себя. Пусть пишет статичную картинку пустого кабинета». Через минуту невидимко вернулся, довольно фыркнув. Путь был чист. Я открыл дверь, и мы вошли в святая святых Белого Покрова. Кабинет был именно таким, каким я его и представлял. Массивный дубовый стол, глубокие кожаные кресла, портреты членов императорской семьи на стенах. Все здесь кричало о статусе власти и консервативных ценностях. «Ищем документы, компромат или что-то подозрительное», скомандовал я шепотом. «Разделяемся. Ты шкафы, я стол» и бесшумно направился к застекленному стеллажу, где хранились какие-то медицинские диковинки и награды. Первым делом он взял в руки человеческий череп, верхняя часть которого была срезана и отполирована, превращая его в пепельницу. «Я ем грунт. с ноткой глубочайшего возмущения произнес он, потрясая находкой. «Да, бескусица полная», — согласился я, методично скрывая ящики стола один за другим. варварство Следующим объектом его внимания стал полноразмерный анатомический скелет, стоявший в углу. «Я ем грунт?» Костомар подошел к нему и деликатно потрогал пластикового собрата за плечо, явно спрашивая, «Ты не из наших, случайно?» «Это учебное пособие, Костомар. Он никогда не был живым. Ну, в том смысле, как ты», — пояснил я, просматривая очередную папку с финансовыми отчетами. Костомар с явным сочувствием покачал головой и поотечески погладил пластиковый макет по черепу. Затем он обнаружил стопку рентгеновских снимков и, не найдя другого источника света, поднес их к светящимся глазам Нюхля, используя его как негетоскоп. «Я ем грунт!» — радостно воскликнул он, показывая мне один из снимков. Видимо, принял эти изображения белых костей на черном фоне за семейные фотографии. «Если вы двое не прекратите дурачиться не выдержал я я отправлю вас в анатомический музей. Тебя, Костомар, как экспонат скелет неизвестного аристократа, злоупотреблявшего борщом. А тебя, Нюхаль, в банку с формалином, под табличкой «Неопознанная магическая аномалия», вид плотоядный». Оба немедленно прекратили баловство и с удвоенным рвением принялись за поиски. Костомар начал методично перебирать папки в шкафу, а Нюхаль юркнул под стол, обнюхивая пол в поисках тайников. «Я активировал неокрозрение» надеясь найти то, что всегда сопровождает темные тайны, остаточные эманации страха, следы старой крови или ауру мертвых тканей. Но кабинет был стерильно чист. Слишком чист даже для перфекциониста, которым был Морозов. Странно, Морозов параноик, а у любого параноика обязательно должен быть тайник, место, где он хранит самые грязные секреты. Тогда я переключил фокус восприятия с тьмы на жизнь. И сразу же почувствовал. За массивной стеной, увешанной дипломами, слабо, едва заметно пульсировала жизненная энергия. Подавленная, истощенная, но определенно человеческая. «За стеной кто-то есть», — сообщил я своей команде. «Живой человек. Ищем потайную дверь». Мы принялись за работу с утроенной энергией. Я методично простукивал дубовые панели, ища пустоты. Нюхаль, распластавшись на поверхности, Искал аномалии в магическом фоне. Костомар проверял книжные полки, классическое место для скрытых рычагов и механизмов. Наконец, Нюхль замер у большого, написанного маслом, портрета первого главврача клиники, сурового бородатого старца в пенсне. «Здесь», — передал он мне мысленный образ, «тройная защита, магическая печать, сложный механический замок и еще что-то, старое, темное». Нюхаль, деактивируй магию. Костомар, готовь свой универсальный ключ. Ящерка принялся за работу. Его крошечные, острые, как иглы, когти скользили по поверхности стены, находя ключевые узлы магического плетения. Он не рвал их, а действовал точнее, коротким концентрированным импульсом собственной энергии, выпущенным через кончик когтя. Он перекусывал соединения, гася узел. Один за другим узлы печати гасли, словно крошечные лампочки. Это была ювелирная работа, требующая терпения и точности. Через три долгих минуты последняя руна, вырезанная на стене под картиной и до этого невидимая, тускло вспыхнула и окончательно погасла. Костомар шагнул вперед. С легким щелчком он отсоединил фалангу своего костяного указательного пальца и вставил ее в замочную скважину, которая обнаружилась за отодвинутой картиной. «А я ем грунт!» сосредоточенным пробормотал он, орудая косточкой, как опытный взломщик-отмычкой. Щелк, еще один механический замок поддался. Осталась последняя, старинная защита, которую я узнал по характерному, знакомому рисунку энергии. Магический замок. Примитивный, студенческого уровня, но для обычного мага-ли взломщика непреодолимый. Я приложил ладонь к холодной стене и влил в нее каплю своей родной, некроманской силы древний механизм дремавший десятилетиями узнал родственную энергию и с тихим скрежетом отозвался Чаны беззвучно отъехала в сторону, открывая за собой узкий темный проход из которого пахну сыростью и застарелым отчаянием Мы шагнули внутрь воздух был пертом пахло пылью старой бумагой и чем-то неуловимо химическим нюхаль следуя моей мысленной команде увеличил яркость своих зеленых глаз И их призрачный свет выхватил из темноты небольшой, лишенный окон, кабинет. Это было тайное сердце Морозова. И оно было грязным. Вдоль стен, уходящие под потолок, стеллажи, забитые одинаковыми серыми папками. Массивный старомодный сейф в углу, похожий на железный гроб. Небольшой лабораторный столик с химическим оборудованием и полками, аккуратно заставленными пузырьками и склянками. Я узнал некоторые этикетки. хлороформ сильные опиаты, транквилизаторы. Аккуратный набор анестезиолога-любителя. Инструменты для того, чтобы заставлять людей молчать и все забывать. «Бинго!» – прошептал я, снимая с полки первую попавшуюся папку и открывая ее. Мне не нужно было долго читать. Финансовые махинации. отдельные отчеты о закупках оборудования. Аккуратные таблицы откатов от поставщиков медикаментов. Наразов годами методично и безжалостно обворовывал собственную клинику. Банально, но эффективно. «Я ем грунт!» Костомар ткнул костяным пальцем в сторону сейфа. Там, очевидно, хранилось самое интересное. «Потом!» — отрезал я, закрывая папку. «Компромат — это полезный инструмент, но сейчас меня интересовало другое. Сначала нужно понять, кто здесь источник живы. Я снова закрыл глаза и сосредоточился, отсекая все посторонние шумы фокусируясь только на восприятии жизненной энергии. Источник был близко, очень близко. Он был не в этой комнате. Он был за еще одной стеной, прямо за стеллажом с папками. В дальнем углу тайного кабинета за стеллажом обнаружилась еще одна дверь. Узкая, стальная, почти незаметная на фоне серых стен. Источник жизненной энергии был за ней. «Нюхаль, открывай!» — приказал я. Невидимка просочился в простой механический замок, и через несколько секунд раздался тихий щелчок. За дверью оказалась крошечная комната без окон. Скорее, большая кладовка, переоборудованная в камеру. Вся обстановка — узкая койка и металлическая тумбочка. На койке, лицом к стене, лежала девушка лет двадцати. На ней было дорогое, но сильно помятое вечернее платье. Длинные каштановые волосы разметались по грязной подушке. На бледной коже запястья отчетливо виднелись покрасневшие следы от веревок. Я подошел и осторожно проверил пульс на сонной артерии. Ровный, но слабый, нитевидный. Зрачки, когда я приподнял века, были сужены до размера булавочных головок. Дыхание поверхностное, едва заметное. Барбитураты, возможно, в смеси с бензодиазепинами. Я поставил мгновенный диагноз, классическая снотворная смесь. Держит человека в полубессознательном управляемом состоянии, стирая краткосрочную память. Вернулся в первую комнату и быстро осмотрел полки с препаратами. Как я и ожидал, рядом с пузырьком теопентала натрия стояла ампула с флумазенилом, специфическим антидотом. Морозов был осторожен, у него был не только яд, но и противоядие. «Костомар, придержи ей голову, аккуратно». «Я ем грунт». Скелет подошел к кровати и невероятно бережно кончиками костяных пальцев приподнял голову девушки. Ока я вводил препарат в локтевую вену. Эффект наступил почти сразу. Через минуту веки девушки дрогнули. Она издала тихий стон, медленно открыла глаза, большие, карие, сейчас затуманенные действием лекарств. Где? Где я? прошептала она. Её взгляд был расфокусирован. Клиники Белый Покров, ответил я спокойным ровным голосом. Я доктор Пирогов. Вы в безопасности. Как вас зовут? Анна. Она попыталась сесть, но я мягко удержал ее за плечо. «Не торопитесь. Препарат еще не полностью выведен из организма. Как вы здесь оказались?» «Главврач!» Ее глаза расширились от ужаса при упоминании имени. «Он... Я пришла на собеседование, на должность младшей медсестры. Он проводил ее лично, сказал, что я идеально подхожу. Предложил выпить чаю за успешное трудоустройство. а потом — Я помню только, как голова закружилась и очнулась уже здесь. — Как давно вы здесь? — Я не знаю. Она задрожала. Ее взгляд метался по тесной коморке. — День, неделю, я не помню. Он приходит, делает уколы, и я снова засыпаю. — Так, пойдемте, нужно выбираться отсюда, — сказал я, поднимаясь на ноги. Девушка медленно покачала головой, в ее глазах, до этого затуманенных, Появился настоящий осознанный ужас. «Нельзя!» — прошептала она. «Я здесь не одна!»